Глава седьмая Перешептывалась зеркальцем я довольно долго, и глаза мои становились все круглее и круглее, перспективы и беспросветнее. Если вкратце, милые зверушки, доставшиеся мне в наследство от Свера, чтобы ему икалось, подставили нынешнюю хозяйку хуже некуда. Отправляясь мстить, эти лапочки ушастые немножко заблудились. Я же не говорила им, из какого именно купе вывалился беловолосый хам. Да я и сама не запомнила, если честно, и даже вагон не указала. «Просто упомянула первый класс и все». А таких было несколько. Вот разноцветные чудики и стали проверять все купе в первом же попавшемся на их пути в вагоне для богатых. Благо, вскрывать замки они умели, а от такой малости, как вероятность побеспокоить ни в чем не повинных пассажиров, мстители не подумали. К счастью или к несчастью, им повезло. Хозяева трех первых купе отсутствовали, вероятно, вкушали грибной супчик в ресторане. А четвертая и вовсе пустовала в нем не было никаких вещей кроме сундука от которого веяло цитируя синего очень интересной магией разумеется ничего лучше вскрытия сундука у шастики не придумали и теперь на нем красовались следы и хауры из за гребущих лапок которые без труда считает даже самый посредственный маг а уж такой уникум как лорд вудвич и подавно откинув крышку зачарованного футляра орсизы разбудили этим же морика познакомились пришли друг от друга в восторг и вдохновенно резались в карты пока не проголодались Сказочники ушагали на кухню, а Жморик, оставшись в одиночестве, заскучал и тоже решил подкрепиться. Вот только питался он исключительно магией смерти, которую мог тянуть из любого некроманта, но желательно из владельца сундука, а таковым, хоть и временно, являлся вредный лорд. Святые небеса, он еще и некромант. Зато я хоть поняла, наконец, из-за чего Водомутович так бесится. Жморисий был вовсе не его. Хрустальный череп принадлежал главному дознавателю приграничья по совместительству дяди лорда и был выдан в краткосрочную аренду под честное слово и огромный залог. От названной жмуриком суммы у меня не только глаз задергался, но и челюсть задрожала. Пришлось кулачком ее подпереть. В общем, уголодав после фокусов с картами, которые мне обещали продемонстрировать приличные встречи, Череп попытался телепортироваться к своей двуногой кормушке, но вместо Вудвича перенесся к штатному поездному некроманту, где и валялся теперь под койкой, созерцая свесившуюся с него зеленую пятку спящего угра. И мне бы просветить лорда Хама, где скрывается его имущество, но следы сине-зеленых лапок на сундуке начисто отсекли такую возможность. Меня и без того подозревали, а теперь и вовсе уверуют, что Орсиза истянули в Жморика, пока я отвлекала внимание. Учитывая предвзятые отношение обкраденного аристократа и добавив обнаружившиеся у него связи с высокопоставленным дознавателем, упекут свободную ведьму вместе с пушистиками в гномья каменоломни. Даже разбираться не станут. Нет уж, свобода подозреваемых – дело рук самих подозреваемых. Да и жморик, изрядно проигравшийся Орсизом, поможет. Подтвердит временному хозяину, что я его не крала. Он, кстати, подзакусив поездным некромантом, хотел сам вернуться в сундук, но почему-то не получалось. Надо будет ему подсобить по-дружески. Сказала Черепу до скорой встречи, вернула зеркальце в сумку, уселась поудобнее, запихнув за спину обе подушки и задумалась. Знаю я один рецептик и даже все необходимое для быстрого приготовления зелья имеется. Но осталось в моем купе. Еще бы как-то до него добраться. А лучше право на свободу перемещения получить, чтобы официально заняться решением проблемы у скалобого сыщика. Размышления, как бы докричаться до моего тюремщика, неожиданно оборвал он сам. Влетел в спальню, как облитый гномьем спиртом метла. Чуть косяк дверной не снес. Я аж похолодела. Неужели все же подслушивал? А он рванул к кровати, на ходу сдирая с себя сюртук. Еще и скомандовал «подвинься и ложись». От подобного требования даже Орсезы заошелели, Перестали паутину коготками колупать и уставились на лорда круглыми глазами. А я выдохнула. «Чего? Может, мне еще и раздеться?» «Так сойдет». Бесцеремонно плюхнувшись на кровать, отмахнулся маг. «Ложись, кому говорю!» Он даже руку протянул, очевидно, чтобы помочь мне принять горизонтальное положение, но я уже опомнилась от шока и резво отодвинулась. Еще из кровати соскочила и подальше отошла. Дура. В следующую минуту я изрядно об этом пожалела. «Дорогие пассажиры!» – раздался до печенок опостылевший голос. Из стены над дверью выскочил никакой не вульгарный мухомор, а скромная перламутровая поганка. Она-то и провещала. В связи с непредвиденной задержкой наш экспресс вынужден применить уникальное ускорение. Благодаря ему мы прибудем на конечную станцию без опоздания. Просим всех занять свои места, считаю до трех. Один... Два... Я метнулась к кровати, но не успела. Насчет три меня швырнула к стенке и буквально размазала по ней. Покрывало, к которому были все еще приклеены несчастные орсизы, зацепилось за люстру и вздулось, словно парус на ураганном ветру. За те десять минут, что я сливалась со стеной, изобрела пару сотен новых ругательств. И часть из них даже успела озвучить. То, что касалось удобненько устроившегося на постели мага. А когда, свалившись на пол и получив по голове упавшим с люстры покрывалом, услышала «Следующий портальный скачок будет через пятнадцать минут». Поняла, что обратно из Кикимории полечу на шуше. И пусть это займет неделю или две, но ноги мои больше не будет в их хваленом экспрессе. «Зуб даю! Драконий!» Я его, честно, у Рика во время турнира выбила. «Устраивайся!» Лорд Хам даже по кровати похлопал приглашающе. «Скоро опять начнется». А я... Взяла и согласилась. В смысле, устроилась к краешку, а не рядом с ним, водрузив между нами последний оплот девичьей чести, покрывала с пушистиками. «Мудро!» прокомментировала мою внезапную покладистость Мак. «А я вообще отличаюсь сообразительностью». «Неужели?» «Представьте себе!» как то не представляется а вы сделаете над собой усилие над собой не интересно это потому что у вас ограниченная фантазия да да вы в принципе узко мыслите вцепились в дурацкую версию со мной в роли злодейки и не желаете от нее отказываться не дурацкую а логичную и подкрепленную вещественными доказательствами напомнил маг ничего подобного все ваши доказательства лишь череда совпадений я вам просто не нравлюсь признайтесь уже «Вот вы сделали меня крайней, но я честная ведьма, и у вас я ничего не крала, поэтому требую, чтобы мне предоставили возможность себя защитить». Орсизы активно закивали, тоже, видимо, требуя. «Тебе меч выдать или свод законов для изучения?» съязвил лорд. «Защищаться будешь в бою или в суде?» «Мне выдать возможность самой найти этот ваш дурацкий артефакт и получить извинения, которые вы мне задолжали». «Кстати...» проживелся мак и пальцем поманил сброшенный на пол сюртук. «О долгах». Он выудил из кармана подлетевшей одежки свиток и протянул его мне. «Познакомься». Разворачивала бумагу я с опаской. И не зря. Свернутыми в трубочку оказались сразу три счета. За безбилетную живность, за сожранные этой живностью пирожные, а еще за моральную травму, нанесенную этим пожиранием повару. Последний счет был особенно впечатляющим. «Кажется, не меня ждут в любом случае, ибо столько денег мне не раздобыть, даже продав все свои яды по тройной цене из сбагрив рыжего в рабство. Если только... А давайте поспорим». «А мы что делаем?» «Я имею в виду небольшое пари. Если я найду вашу пропажу, вы оплатите вот эти счета». «Я помахала бумажками. И принесете мне публичные извинения». «Занятно». Протянул лорд, ухватив меня за руку с веером счетов, резко дернул на себя – Не свалилась я на него лишь чудом, зато едва не раздавила орсизов. «А что, если не найдешь?» — поинтересовался он, заглядывая в мои глаза. «Найду!» — отрезала я, вырвав руку и отодвинулась обратно к краю. «Пари без вариантов не бывает, ведьма!» — улыбнулся лорд. «Хищно так! И загадочно!» «Чего вы хотите? Не найдешь артефакт? Отдашь мне своих зверушек!» Пушистики протестующе засопели, а я возмущенно выпалила. «Но друзей не спорю!» «Тогда...» ничуть не расстроившись, продолжил вымогатель. «Будешь год на меня работать». «Кем это?» «Нет, я знала, что выиграю, ведь жморик никуда не денется из-под койки в некроманской, но... Всегда лучше подстраховаться». «Да какая разница? В постель не позову, даже не надейся». «Да ну...» Я кинула взглядом место своего пребывания. Даже рукой махнула для дополнительной демонстрации. «Уже позвали». «Соглашайся, ведьма». Нисколько не смутился маг. «Иначе просидишь здесь до конца поездки, а после отправишься к дознавателям. И это называется выбором». «Дорогие пассажиры!» — вклинился в нашу увлекательную беседу голос поганки. «Да сколько же можно-то?» — Взвыла я и поспешно улеглась. Ближайшие минут десять нам было не до разговоров.